Мы берем на прокат одну из хозяйских шуб, чтобы Кир не замерз и не привлекал внимания. Я натягиваю косынку по самой брови, и в сопровождении самого лентяя мы топаем за покупками. А Азамат остается в своей комнате собираться и звонить потерявшим его подчиненным. Лавка лентяева шурина и правда в двух шагах. Мои предосторожности оказываются излишними, нам никто даже не встречается по дороге мы заходим в крепко сбитый небольшой домик с вывеской «Земля дизайн». Слово «дизайн» просто переписано со всеобщего муданжскими буквами. Поскольку на муданге магазины обычно находятся прямо в доме торговцев, у них нет определенных часов работы. Хозяин дома и не спит, значит, заходи и покупай. А наличие хозяина свидетельствует веревочный статус на двери. Если же ты большая шишка, или собрался потратить много денег, хозяин не обидится и на побудку среди ночи. К сожалению, еду продают только на рынках, а там торговцы сворачиваются рано. Зато многие трактиры открыты круглые сутки, а по цене поесть дома и в трактире несущественно отличается. Замужним женщинам женатые трактирщики часто делают скидки, выражая таким образом солидарность с их мужьями которым пришлось бы отрываться от работы, чтобы приготовить обед. Торговый зал у нашего лавочника невелик, но густо увешан и завален самыми разными зимними товарами, от компьютеров до галстуков. Мы здороваемся, лентяй занимает Шурина разговором, а я подвожу Кира к стене, на которой висит одежда. Ну, дружок, давай выбирать. Кир опасливо поглядывает на меня и на одежду. Что? Прям вот так, что хочу, то и беру. Сначала надо прикинуть, что тебе нужно. Ничего мне не нужно, у меня все есть, хмуро отвечает ребенок. То, что у тебя есть, годится разве что в лес за грибами ходить. Да и то холодно. Тебе нужно все новое купить, понимаешь? Киркивает, осматривает ассортимент и снимает с вешалки самые простейшие штаны, серо-бурого цвета, и такую же рубашку. На этом он останавливается и выжидательно смотрит на меня. «Замечательно», — говорю, — «но этого мало. Выбери, пожалуйста, еще две пары штанов и десять рубашек, потом футболки, носки. «Зачем?» — перебивает Кир странным голосом. «Зачем так много? Старейшины будут смотреть на мои носки? И зачем для поездки в столицу трое штанов? Затем, что ты там жить будешь». — И да, старейшины будут смотреть на твои носки, потому что в доме старейшин нужно разуваться. — Жить в столице? — недоверчиво переспрашивает Кир. — Ну, конечно, твой отец ведь там работает. Кир хмурится и еще раз обводит взглядом вешалки, потом косится на лавочника, занятого разговором с зятем, и, понизив голос, говорит. Трактирщик сказал, что этот магазин дорогой, «Может, здесь немножко купить, а остальное потом подешевле?» «Эта мысль разумная, ухмыляюсь, но тебе не стоит волноваться о деньгах. Во-первых, мы с твоим отцом очень богатые люди. Во-вторых, у нас обычно мало времени, поэтому, раз уж мы пришли в магазин, так надо закупиться как следует и потом об этом не думать. А в-третьих, столица уж точно не будет дешевле, чем здесь». «Понятно», – кивает Кир, – и снова принимается выращивать ассортимент. «Только я тебя очень прошу, — говорю, — выбирай то, что тебе действительно нравится, а не то, что кажется самым дешевым. Это земные вещи. Ты не можешь догадаться, какие из них стоят больше, а какие меньше». Кир задумывается, потом оглядывается на меня и вешает обратно те два предмета, которые уже выбрал. Роется он основательно. Явно считая это ответственным делом. И в итоге нагребает всякое яркое дребедение. Красные, синие, зеленые штаны с узорчиками, рубашки всех цветов радуги, какие только допустимы для мальчиков, носки в рове глаз и белье в динозавриках. К этому добавляется кислотно-зеленая зимняя куртка, которая ему ужасно не к лицу, и такие же кроссовки. Ладно, изделия из кожи и меха мы лучше, правда, в столице купим. А пока главное, чтобы ему нравилось и было тепло. Ребенок обзревает кучу барахла, которую принимается упаковывать славочник, и задумчиво изрекает. Я с вами никогда за все это не расплачусь. Боже, как предсказуемо. С Тяжелым вздохом беру его за плечи и разворачиваю к себе так, чтобы смотреть в глаза. Тебе не придется ни за что расплачиваться. Родители покупают вещи своим детям. Это нормально. Кажется, я немножко перестаралась с доходчивостью. Он вдруг пугается и втягивает голову в плечи. Приходится притянуть его поближе, погладить по голове и спине. Он уже почти с меня ростом, поэтому ощущение странное. Вроде ребенок, а глаза уровень с моими. И это он еще сутулится. Видимо, будет такой же гигант, как Азамат. Мы возвращаемся к трактиру, груженной огромными сумками. Азамат уже сидит в лунгутце, а один из сыновей лентяя держит на поводке филина, выгуленного перед дорогой. Пес машет нам хвостом, который у него не скручен в колечко, как у лайки, а просто прямой, волчий такой, с длинным мехом. В карих глазах светится любопытство – Филин с огромным интересом обнюхивает хозяина в новой одежде. — Ну, совсем другое дело, — удовлетворенно замечает Азамат, вылезая из Унгутса, чтобы забросить сумки в багажник. Такой приличный мальчик не стыдно и при дворе показаться. Кир крает перекошенную рожу. Мы забираемся в салон, делаем ручкой лентяю и его сыновьям и отрываемся от земли. Филин решает понаглеть и забирается на сей на сиденье. Я строго грожу ему пальцем, но Азамат отмахивается. Пускай полежит на мягком, лететь долго. Кир поначалу смотрит в окно, разглядывая горы, леса и огоньки, зажигающиеся в худуле. Но потом становится темно, худул скрывается за предгорьями Ахмадула, и ребенок отрубается щекой на собачьем боку. То-то -то ночами не спать. Азамат включает тихую музыку и подпевает себе под нос, уверенно ведя машину. Погода нынче ясная, луна восходит оранжевая в полнеба. Я же осваиваю новые мощности унгудца, подключаю телефон к панели управления, вызываю на стекло перед собой экран телефона, после чего принимаюсь заниматься сетисерфингом на тему общения с приемным ребенком раннеподросткового возраста. Листаю статьи, просматриваю форумы. И чем дальше, тем печальнее видится мне ближайшее будущее. От обычной ситуации с усыновлением детдомовского ребенка наша отличается по двум пунктам. Мы его не выбирали и не можем вернуть обратно. Молоко у меня подпирает, постоянно напоминая про оставленного в столице Алика. Уже две ночи маму не видел, бедный. Я, правда, начала его прикармливать, поэтому для еды я ему уже не так необходима. Тирбиш с банкой детского питания его вполне устраивает. Но все равно неправильно это – бросать его на несколько дней. Ладно, будем считать, что поездка за Киром – это ЧП, и в ближайшие месяцы ничего подобного не повторится. Прилетаем мы под утро. За это время я успела начитаться историю усыновления До да при состояния. Забрать у Азамата руль, чтобы он тоже почитал и поужасался. Дать ему поспать и вернуть руль обратно. Скир просыпается только на подлете и вместе с Филином прилипает к окну, восторженно рассматривая мой дом. Любуйся, любуйся, говорю, это твой отец строил. Когда мы выгружаемся и сладостно разминая ноги ползем к дому, на встречу нам выбегают мои коты. Честно говоря, когда я соглашалась взять у собаку, я и думать забыла про котов, да и вообще, что мы полетим на дол. Коты тоже не сразу врубаются, что у них могут быть проблемы. Мчатся к нам мявча и мурлыча, и едва добежав, принимаются усердно тереться об ноги. Филин и Кир замерли в нерешительности. Кир, правда, на котов не обратил внимания. Он всецело поглощен рассматриванием дома. А вот пес смешно растопырил лапы и вертит головой, пытаясь не упустить из виду ни одного из троих кошаков. Потом он издает негромкий вопросительный вяв. Кир оборачивается и, наконец-то, замечает котов. Я беру электрона на ручки и глажу, а он все норовит понюхать, чем пахнет у меня изо рта. Филин, нельзя, не смей, вопит Кир, дергая за поводок. Пес, впрочем, кажется, ничего и не пытается сделать. Но, чтобы успокоить хозяина, ложится на землю, демонстрируя полное отсутствие интереса к котам. «Он у тебя кошек гоняет?» – спрашиваю. «Он их не видел никогда», – озабоченно говорит Кир. «Я и сам только издали». «Тогда давай их познакомим», – предлагаю. Все трое – коты. Вот это электрон. У Азамата на руках – Тау а Мион самый независимый, вон в сторонке топчется. На, хочешь подержать? Кир осторожно берет у меня электрона, который тут же принимается обнюхивать его лицо. Нюхает, нюхает и чихает. Кир смеется, тихо, не открывая рта, как будто не хочет признаваться, что ему смешно. Тем временем Мион подходит к Филину и начинается знакомство. Азамат выпускает Тау и с любопытством наблюдает, что будет. Филин тщательно принюхивается. Потом, видимо, забывает, что хозяин сказал «нельзя» и пытается играть. Напрыгивает, приседает, клацает зубами. Кир замечает это и хватает поводок, чтобы оттащить пса. Но тот именно в этот момент прикусывает Миону хвост. Кот удивляется, возмущается и залепляет филину поносу когтистой лапой. Воздух над долом заполняется жалобным скулежем. «Филин, я же сказал нельзя!» – кричит Кир, цепившись в ошейник пса. Мион поворачивается к нему задом и пару раз выразительно копает лапой. «Мион, зараза!» – я поднимаю кота за шкирку и легонько шлепаю. «Не бей маленьких!» – я думаю, филин больше к нему не подойдет. Усмехается Азамат, присаживаясь на корточке. Да ладно тебе, говорит он псу и треплет его по холке. Нос заживет, ничего страшного. Пошли в дом. Его тоже в дом, уточняет Кир. Ну, а куда еще? разводит руками Азамат. У нас тут только дом и гараж. Конечно, не так холодно, как на серемирне, но жалко твоего щенка в незнакомом месте на ночь оставлять на улице. Тут лесные жители не пуганные. Сегодня в доме переночует, а завтра соорудим ему конуру с подогревом. Как тебе такой вариант?» «Хорошо», – осторожно отвечает Кир и заходит в прихожую со скулящим филином на поводке. «Я разуваюсь первое и сразу включаю отопление. Мы все устали и нанервничали за последние сутки, так что связываться с приготовлением ужина неохота, а из готовой еды Одни только мои молочные продукты в холодильнике. Азамат берет себе бутылку несладкого кефира со злаками. Я организую нам всем горячий шоколад. Кир спрашивает разрешение попробовать малиновый йогурт. Ешь, пожалуйста, говорю. Только учти, что это из молока и сладкое. Кир удивляется, но все-таки открывает стаканчик и пробует инопланетное блюдо. Думает и доедает. И потом еще четыре штуки. Неужто понравилось, удивляется Азамат. Ну и дряни же вас кормили в приюте. Как ты это можешь есть? Кир пожимает плечами. Сладко. Я наливаю всем какао и ухожу сцеживать молоко, а то сил никаких нету. Когда возвращаюсь, Азамату звонит встревоженный Алтангирел, которому, оказывается, было обещано, что мы отзвонимся, как только долетим до дома. Азамат выходит в гостиную поговорить, А я иду мыть ванну, чтобы потом умыть в ней ребенка перед сном. «Опять мыться!» — хмурится Кир, когда я возвращаюсь за ним с пижамой и полотенцем. «Я же вчера мылся!» «У нас заведено мыться каждый день!» — говорю. «Благо всегда есть горячая вода, и это совсем легко!» Кир еще сильнее сдвигает брови, опускает голову и понуро топает в ванну. «А я наверх, стелить постели!» Наконец все дела переделаны, мужики распиханы по комнатам, и я сама привинчиваюсь под бочок к казамату. Неужели я дома, почти со всей семьей? И все устроилось.